Говард Филип Славкрафт. Холод. Читает Сергей Демидов. Вас удивляет, что я боюсь сквозняков, что уже на пороге в ы с т у ж е н н о й комнаты, меня бросает в дрожь, что мне становится дурно, когда на склоне теплого осеннего дня чуть повеет вечерним холодом.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 Той весной мне с трудом удалось найти себе дрянную работенку в одном из нью-йоркских журналов. Будучи крайне стеснён в средствах, я принялся обходить дешевые м е б л и р а ш к и в поисках относительно чистой, хоть сколько-нибудь прилично о б с т а в л е н н о й и не слишком разорительной по цене комнаты. Скоро выяснилось, что выбирать особо нечего. Однако после долгих изматывающих поисков я нашел таки на 1 4 т о й Западной улице дом, вызывающий несколько меньшее отвращение, чем все те, что были осмотрены мною прежде. Это был большой четырехэтажный особняк, сложенный из песчаника лет шестьдесят тому назад, то есть возведенный примерно в середине сороковых и отделанный мрамором и разным деревом. Пансион вне всякого сомнения знал лучшие времена. Теперь же лишь отделка некогда б л и с т а в ш а я роскошью, а ныне покрытая пятнами и грязными подтеками, напоминала о давно ушедших днях изысканного великолепия. Стены просторных комнат с высокими потолками были оклеены обоями о л и п о в а т о й и совершенно безвкусной расцветки и украшены липными к а р н и з а м и Воздух пропах кухонным чадом и многолетней неистребимой з а т х л о с т ь ю извечной жительницей домов, служащих лишь в р е м е н н ы м пристанищем небогатым постояльцам. Однако полы содержались в чистоте, п о с т е л ь н о е белья меняли достаточно часто, а горячую воду перекрывали достаточно редко. В общем, я решил, что здесь можно вполне сносно просуществовать до той поры, когда представится возможность жить по-человечески.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 Первое странное происшествие случилось недели через три после моего вселения в пансион с е н ь о р а Эррера. Вечером часов около восьми мне п о ч у д и л с я звук капающей воды. Я отложил книгу, которую в этот момент читал, прислушался и тут же понял, что в воздухе уже давно стоит резкий запах аммиака.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 т р е щ а л а она так проворно взбираясь по лестнице, что мне стоило немалых усилий не отставать от нее. Он такой больной, странно для доктор. Он хуже и хуже, уже никого не лечить, хуже и хуже, никого ему помогать. Такой странный болезнь. Доктор весь день брать ванна, странный запах и м е т ь вода там, и нельзя волноваться, нельзя у о г о н ь быть, в тепле. У себя доктор сам прибираться. В маленькой комнате держать много-много всяких бутылька и механизм, делать с ними что-то там только как доктор не работать. Но я знаю, он был знаменитый доктор. Мой отец слыхать про доктор Муньес в Барселона. А недавно доктор вылечил руку водопроводчик. Он ее поранил. Доктор нигде не ходить, на крыше только. Мой м у ч а э стебан, п р и н о с и т ь ему кушать и белье, лекарства и химикат. Санта Мария, на ш а т ы р ю доктор, чтобы холит был. Сеньора Эррера поспешила на четвертый этаж, а я вернулся к себе. В углу капать перестала. Я поморщился от резкой амячной вони и взялся за тряпку. Пока я подтирал образовавшуюся на полу лужицу и открывал окно, чтобы удалить наполнивший комнату запах, наверху слышался топот тяжелых башмаков хозяйки.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 Вспомнив поведанную с е н ь о р о й Эрера историю об исцелении водопроводчика, я из последних сил вскарабкался по лестнице э т а ж о м выше и с л а б е ю щ е й рукой постучался в дверь, расположенную прямо над моей. Отозвались почему-то справа, из-за двери расположенной по соседству. Удивленный голос на хорошем английском поинтересовался, кто я и зачем пожаловал. Я немного отдышался и ответил. Тогда дверь распахнулась. И я сделал неверный шаг вправо. В лицо мне о д о х н у л о ужасным холодом. На улице царила чудовищная нью-йоркская июньская жара. К тому же от приступа у меня поднялась температура, и все-таки меня п р о б р а л неудержимый озноб. Со вкусом подобранная мебель, выдержанный в рамках определенного стиля интерьер поразил меня. Ничего подобного я не ожидал увидеть в пансионе с е н ь о р э р е р р Раскладная кушетка днем служащая диваном, к р е с л а и столик и красного дерева, дорогие портьеры, старинные п о л о т н ы е полки, заполненные до отказа книгами. Все это напоминало скорее кабинет человека из общества светского, обладающего отличным вкусом и з р я д н о о б р а з о в а н н о г о и вполне культурного, но никаким образом не спальню в убогих дешевых меблирашках. е Как выяснилось, расположенная прямо над моим скромным жильем маленькая комната с бутыльками и механизмом, упомянутая сеньор Эррера, служила доктору всего лишь лабораторией, а обитал он преимущественно в соседней просторной комнате, в которую вела вторая дверь. Удобные а л ь к о в ы и с м е ж н а я ванная комната п о з в о л и л и скрыть от посторонних глаз все шкафы и прочие утилитарные предметы быта. Благородное происхождение, высокая культура и утонченный вкус доктора Муньеса были видны с первого взгляда. Это был невысокий, но странный, хорошо сложенный человек, облаченный в строгий и идеально подогнанный по фигуре костюм от хорошего портного. Породистое лицо доктора с властными, но без надменности чертами украшала короткая седая бородка. Выразительные темные глаза смотрели сквозь стеклышки старомодного пенсне, золотая п р а в а которого сжимала горбинку тонкого о р л и н о г о носа, свидетельствующего о том, что у кельтско-иберийского генеалогического древа Муньеса какая-то часть корней питалась мавританской кровью. Пышные, тщательно уложенные в красивую прическу волосы доктора, разделенные элегантным пробором, оставляли открытым высокий лоб.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 Хотя глухим и бесцветным до странности голосом, что он доктор медицины Муньес, злейший и заклятый враг смерти, он рассказал мне, что истратил все свое состояние и растерял всех б ы л ы х друзей, отвернувшихся от него, за время д л я щ е г о с я всю его жизнь небывалого медицинского опыта, целью которого является борьба со смертью и ее окончательное и с к о р е н е н и е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 Заметно было, что общение с человеком своего круга для доктора Отшельника, запертого болезнью в одиноком и заплесневелом мирке, было редкой удачей, подарком судьбы, и лишь нахлынувшие воспоминания о лучших временах смогли пробудить давно и с с я к ш и й фонтан красноречия. Он говорил и говорил, и постепенно я совсем успокоился, даже не взирая на с л о ж и в ш е е с я у меня в п е ч а т л е н и е что дыхание не прерывает плавного течения учтивых фраз. Доктор старался отвлечь меня от мысли о приступе и от боли в груди подобным рассказам о собственных теориях и экспериментах. Он у в е р я л меня, что сердечная слабость не столь страшна, как принято считать, ибо разум и воля г л о в е н с т в у е т над органической функцией тела.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 Что же касается самого доктора Мунеса, то его болезнь дала непредвиденное о с л о ж н е н и я и теперь он вынужден неукоснительно соблюдать строжайший режим, о д н о из главных условий которого – постоянный холод. Любое существенное и достаточно продолжительное повышение температуры воздуха в комнате станет для него роковым. Поэтому холодильная установка с аммиачным испарительным контуром поддерживает неизменный уровень охлаждения от 50 до 56 градусов Фаренгейта. Постукивание бензинового компрессора этого холодильника я и слышал иногда снизу из своей комнаты. Промозглую обитель талантливого отшельника я покинул преданным и р е в н о с т н ы м его адептом, не переставая изумляться, как быстро он утихомирил сердечную боль и принудил меня позабыть о недомогании. Впоследствии я, укутавшись в пальто, неоднократно навещал доктора Муниеса, слушал истории о тайных исследованиях и их жутких результатах, с т р е п е т о м перелистывал страницы древних ведьмовских книг, хранящихся на его стеллажах.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 Меня еще помнится тронул рассказ мистера м у н и е с а о престарелом докторе Торресе из Валенсии. 18 лет назад старый доктор принимал участие в первых опытах молодого тогда м у н и е с а как вдруг молодого врача поразила тяжелейшая болезнь, с которой и начались все его последующие матарства. Доктор Торрес усердно пользовал своего молодого коллегу и сумел спасти его от верной смерти. Как вдруг старый доктор сам пал жертвой того самого безжалостного врага, с которым отчаянно сражался, пытаясь вырвать из его л а п ж и з н ь м у н и е с а Вероятно, напряжение оказалось не по силам с т а р и к у Понизив голос и не вдаваясь в подробности, доктор м у н и е с пояснил, что методы лечения были крайне далеки от традиционных и включали обряды, составы и действия совершенно неприемлемые с точки зрения старого консервативного эскулапа. Шли недели, и я с величайшим сожалением констатировал, что сеньора Эрера не ошибалась, говоря, что недуг медленно, но верно берет вверх над сеньором Мунесом. Все приметнее делался синюшный отек кожи, речь становилась все г л у ш е и невнятнее, ухудшалась координация д в и ж е н и я притуплялась острота мысли, слабела воля. Он и сам замечал в себе эти печальные перемены, и все чаще в его глазах светилась мрачная ирония, все я з в и т е л ь н е е з в у ч а л а речь, доходя до черного сарказма, от чего во мне вновь шевельнулось уже позабытое чувство неприязни. К тому же у мистера м у н и е с а развилось капризное пристрастие к экзотическим пряностям, в основном к египетским благовониям.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 Он утверждал, что эти процедуры ему жизненно необходимы. В конце концов, я заключил, что о т в р а т и т е л ь н ы е м я а з м ы разложения — результат болезни мистера м у н ь е с а и содрогнулся от ужаса при мысли о том, каким же страшным должен быть его недуг. Сеньора Эррера при встрече с несчастным страдальцем неизменно крестилась, а со временем совершенно оставила доктора на мое попечение, запретив и своему сыну э с т е б а н у прислуживать больному. Мои робкие попытки убедить мистера Муньеса обратиться за помощью к другим врачам обычно приводили его в ярость, с д е р ж и в а е м у ю лишь страхом перед сильными эмоциями, которые могли сказаться на состоянии его здоровья.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 Доктор м у н и я с и р а н е е принимал пищу с таким видом, словно соблюдал пустую формальность. Теперь же он и вовсе отказался от ненужного притворства. Казалось, лишь сила разума удерживала его на краю могилы. У доктора вошло в обычай сочинять длинные послания, которые он тщательно запечатывал в конверты и вручал мне, сопровождая подробнейшими указаниями, смысл которых сводился к тому, что я обязан был после кончины автора переслать все эти письма поименованным лицам в большинстве своем проживающим на островах Остинди. Впрочем, среди указанных адресатов я обнаружил имя некогда знаменитого врача француза. уже давно ч и с л и в ш е г о с я умершим и о котором в свое время ходили самые немыслимые слухи. п о м н и т с я я подумал, что француз, которого считали и считают покойным, быть может, таковым вовсе и не является. Все эти конверты я в последствии сжег, не вскрывая. К сентябрю не слушать не глядеть на доктора Мунеса без внутреннего содрогания я уже не мог.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 Ярости у ж а с обречённого отшельника перешли все границы и казалось, стали раздирать изнутри распадающуюся оболочку. Доктор вдруг судорожно зажал глаза ладонями и, опрометью, бросился в ванную. В комнату он вернулся сплотно з а б и н т о в а н н о й головой, слепо ощупывая воздух руками. Глаз его я уже больше никогда не увидел. Температура в комнате заметно поднималась.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 И я вновь бросался на поиски льда. Наконец рассвело. Утро сулило теплый день. Один за другим открывались магазины. Хозяева лавок поднимали жалюзи. Я попросил Истабана помочь мне либо носить лед, пока я буду добывать поршень, либо заказать поршень, пока я таскаю лед. Но послушный на у щ е н и ю матери мальчишка наотрез отказался мне помогать.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 Меня терзало чудовищное чувство голода, но нечего было и думать о еде в этой кутерме ь б е с п л о д н ы х телефонных переговоров, напрасной беготни, лихорадочных метаниях от конторы к конторе, от мастерской к мастерской. Я сновал по городу на автомобилях, я мчался в вагонах подземки и без отдыха измерял шагами мили и мили улиц, и добился своей цели.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 Причем во второй раз выскочил из квартиры с громогласными воплями, выпучив глаза и бросился вон. Видимо, бродяга заглянул куда не следует, за что и поплатился. Но как бы там ни было, перепуганный бродяга вряд ли бы стал затворять за собой дверь, а теперь она была заперта. За дверью царила тишина, лишь изредка падали на твердые медленные тягучие капли.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 Сквозь окна ее, выходящие на южную сторону, били жаркие лучи после полуденного солнца. От распахнутой двери в а н н о й тянулась полоса черной слизи вначале к входной двери, оттуда к столу, под которым собралась жуткого вида лужа. Уродливые карандашные к а р а к у л и будто на ощупь начертанные слепцом, покрывали оставленный на столе листок, изгаженный той же неверной, елозящей по бумаге липкой рукой, поспешно выводящей прощальные слова. Далее, слизистый след тянулся к кушетке, где и заканчивался тем, что описание не поддается.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 Написанное в предсмертной записке казалось более чем неправдоподобным при свете яркого солнца, п р и п о д н и м а ю щ е м с я от асфальта, забитой машинами четырнадцатой улице реве грузовиков и шелесте шин автомобилей, в р ы в а ю щ и м с я в окно. Но я признаюсь, поверил каждому слову тогда. Верю ли я в это сейчас, откровенно говоря, не знаю. н а д некоторыми явлениями лучше не задумываться, чтобы сохранить здравый рассудок. Поэтому лишь повторю, что стой п о р ы ненавижу запахами АК а и чувствую дурноту, как только повеет холодом. Вот и конец. Корчились зловещие караули. к Лед кончился. Этот парень заглянул и бросился на утёк.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 Он не перенес того, что был вынужден совершить. Получив моё письмо, он спрятал меня в укромном месте и выходил. Однако органам моего тела к жизни возродить не удалось. Доктору Торосу ничего не оставалось, как прибегнуть к моему методу искусственной консервации. Поэтому знайте, я умер ещё тогда. Восемнадцати лет назад.